Глава десятая Жизнь подарила ей замечательного Павла Андреевича. И это был неоспоримый факт. Именно подарила, потому что ей, утопающей в серости будней и вечном страхе оказаться никому не нужной, был просто необходим именно такой человек, который одним лишь своим появлением волновал кровь и заставлял ее сердце неистово биться. Он был старше ее, умнее. Он видел жизнь совершенно иначе, чем она. И умел находить в этой жизни крупицы наслаждения. И если раньше у Юли были мужчины, приносившие ей одни страдания, то теперь она это чувствовала. Все изменилось. У нее появился тот, кто сделает ее счастливой. Она мчалась по улицам, окатывая прохожих грязью, И ей казалось, что они заранее прощают ее за этот полет, за это безумие, за легкость, которую она испытывала в эти минуты. Кутина была дома и ждала ее. — Вам уже, наверное, доложили, что я приеду к вам? — Еще до моего звонка, не так ли? На этот раз Юлия говорила со свидетелем Кутиной совершенно другим тоном, источник которого лежал в письменном столе Крымова, и благоухал крепким зеленовато-долларовым духом. Кутина — молодая русоволосая женщина с продолговатыми серыми глазами и тонкими ярко накрашенными губами, кутаясь в красный домашний халат, предложила посетительнице кофе и сухое печенье. Они сидели в большой комнате, заваленной газетами и журналами. Из магнитофона лилась ненавязчивая песня «Мариам» «Я до сих пор не могу прийти в себя», — вздохнула Галина Николаевна, размешивая в кофе сахар. «Завтра похороны. Это чудовищно. И что бы там ни говорили в прокуратуре, а у меня там знакомые, Сережу с Лорочкой убили. Я понимаю, конечно, что вы пришли ко мне не для того, чтобы выслушивать мои версии». Но вам необходимо знать мнение друзей этой пары относительно нелепого спектакля, который устроил убийца. Можно убить, потом раздеть и представить все дело так, как выгодно убийце. Знать бы только, кто их убил и за что, ведь это наши друзья, следовательно, их враги и наши враги. Но знаете, что больше всего поразило меня в этой трагедии? Что? Юля уже поняла, что Кутина взяла нить разговора в свои руки и теперь выпустит ее не скоро. А то, что убийца мог вот так спокойно войти в дом. И каким образом у него оказался Сережин пистолет? Я вижу, вы хорошо проинформированы. Я же говорю, у меня знакомые в прокуратуре. Я гинеколог, поэтому у меня довольно много связей. Женщины сейчас предпочитают открывать свои секреты постоянным врачам. И если уж зубы лечат исключительно у знакомых, то что тогда говорить про... Сами понимаете. Да, безусловно, эта женщина знала себе цену и дорожила доверием, которое ей оказывали клиентки. Яркое подтверждение этому — тайна Лоры Садовниковой, которую она должно быть, собиралось унести с собой в могилу. «Вы пришли расспросить меня про Лору?» «Спрашиваете. Хотя не думаю, что мои показания могут пролить свет на эту кровавую историю. Но перед тем, как вы начнете меня расспрашивать, я скажу сразу. Лора не изменяла своему мужу, и, стало быть, это преступление никак не может быть связано с этой стороной их жизни». «Но вы всего лишь гинеколог? Откуда вам знать подобное?» — вырвалось у Юли. «Я сказала вам это не как гинеколог, а как ее подруга. Расскажите мне о результатах обследования Лоры. Все ваши общие знакомые в один голос утверждают, что у Садовниковых не было детей, потому что Сергей был бесплодным. Значит ли это, что Лора могла рожать?» Кутина посмотрела на Юлю взглядом, полным презрения, словно увидела перед собой человека, пытающегося сунуть свой нос в чужую тайну. Хотя именно так все и обстояло. «Хорошо. Я вам скажу. Она не могла рожать». «Почему? Не хотела? Или действительно не могла? У нее были проблемы по женской части. Вам нужны подробности?» «Желательно». В самом начале их брака с Сережей Лора забеременела, но у нее случился выкидыш, после которого последовали осложнения. ей перевязали трубы. Вам объяснить, что это значит? Нет-нет, все предельно ясно. Кутина лгала, но лгала только частично. Галина Николаевна не хотела предавать свою подругу и после ее смерти. Но какое это имеет значение, скажите? Анна Дианова наверняка рассказала вам о том, что Лора была у меня и сочинила совершенно фантастическую историю о существовании в ее жизни другого мужа. Рассказала. Но все это прозвучало как бред. Я не поверила ни единому ее слову. У Лоры был совершенно ясный ум. Она рассуждала куда более здраво, чем все мы вместе взятые. «А вы знаете что-нибудь про женский клуб, который они организовали?» «Конечно, ведь я тоже состояла в этом клубе. А сейчас?» «Думаю, что после смерти Лоры наш клуб распадется. А вы не могли бы рассказать о нем поподробнее? Как возникла идея клуба и кому она принадлежала?» Это была общая идея. Дело в том, что наши мужья, почти в постоянном составе раз в неделю, собирались у кого-нибудь дома, чтобы поиграть в карты. Иногда засиживались допоздна, а мы их постоянно ждали. Вот и решили однажды организовать свой клуб, чтобы теперь они ждали нас. Понятное дело, мы не собирались играть в карты. Сначала мы приглашали к себе косметологов, массажисток. Словом, занимались своей внешностью. Потом стали просто до неприличия объедаться собственноручно приготовленными тортами. Но это вскоре надоело. Ведь что не говорите, а преферанс — азартная игра. И она куда интереснее дамских посиделок. И тогда Гусарова предложила ставить небольшие пьесы. Пьесы? И Юля тотчас вспомнила про записку с телефоном Сырцова с одной стороны и загадочным текстом с другой. «А что, если это были реплики из роли? Что вы ставили?» «Вы будете смеяться, но Франсуазу Саган. Мы получали от сиреневого платья Валентины огромное удовольствие. Тем более, что племянника Валентины, Играла Соня Конобеева. Можно себе представить. Юля очень хорошо знала эту ироничную пьесу «Саган», где речь шла о красивой молодой женщине по имени Валентина, которая соблазнила племянника и посмеялась над ним. Открыв мальчику, кто она такая и что из себя представляет, героиня пьесы возвратилась к мужу. Вот только представить себе присыщенную с тяжелым взглядом Соню в роли неопытного юноши Юля так и не смогла. Фантазии не хватило. А какие еще пьесы вы ставили? Пробовали Шекспира, но у нас не получилось. Ладно, так и быть расскажу, поскольку это все равно уже не отразится на репутации Лоры. Понимаете? Когда наши мужчины привыкли к тому, что на заседаниях клуба мы занимаемся всякими глупостями, они как будто успокоились. Но у нас появилось свободное время, которое мы могли теперь потратить на себя. Не совсем поняла? Да все вы прекрасно поняли. Ведь мы же теперь могли один раз в неделю не ночевать дома. Причем у каждой из нас было совершенно железное алиби. Словом, наступил период разврата, как мы его и окрестили. Мы встречались у Сони, где, собственно, и проходили наше заседание, но уже только утром, и рассказывали друг другу, кто и как провел ночь. Представьте себе, у каждой из нас, оказывается, была вторая жизнь. И у Лоры? Юля еще не верила в такую удачу. Неужели Кутина сейчас расскажет ей о Лоре что-то невероятное? «Да, но только это не совсем то, что было у нас». Они и с Соней ходили в рестораны, веселились, отдыхали. Причем Лора страшно любила переодеваться, надевать парики. Только один раз в неделю она могла почувствовать себя другим человеком. Ей нравилась игра, но игра с настоящими декорациями. Но почему именно в ресторанах? В нашем городе больше некуда пойти. Соня водила ее, чтобы Лора посмотрела на других людей – чтобы попробовала перевоплотиться в противоположную по характеру женщину, чтобы испытала на себе ухаживание со стороны чужих мужчин. Ее это забавляло. Признание Кутиной звучало еще более нереально, чем история, рассказанная самой Лорой. — Все это странно, — проговорила Юля, явно разочаровавшись в таком повороте беседы. Ей даже показалось, что Кутина смеется над ней. «Скажите, вы не знаете, из какой пьесы вот этот отрывок?» Она немного блефовала. Самую малость, когда протягивала Галине листок с текстом. «Таракан с какой-то штукой на спине». «Нет, у нас про тараканов пьесы не было», — усмехнулась Кутина. «Скажите, Галина Николаевна». «А зачем вы говорили своим приятельницам, что Лора может иметь детей?» «Не зачем. Просто так. Я не могу сказать, что это имело какое-то принципиальное значение. Вовсе нет». «Вас об этом просила Лора?» «Нет», — наконец сдалась Кутина. «Об этом меня попросил Сергей». «Но зачем?» «Он любил Лору и не хотел, чтобы люди, которые их окружали...» Судачили о ее бесплодии. Юля уже запуталась в этом вопросе. Ее интересовало совершенно другое. От кого забеременела Лора и когда? Потому что Чайкин, посвящая ее во все анатомические подробности Лориного организма, сказал, что Лора рожала, что на бедрах и нижней части живота ясно видны так называемые растяжки да и прочие детали женского естества, свидетельствующие о том, что она выносила ребенка. И если она не могла этого сделать, живя рядом с мужем, оставалось предположить, что матерью она стала до того, как вышла замуж за Садовникова. Значит, у Лоры все же была тайна. Но кто же тогда отец ребенка? И почему об этом молчит Кутина? У Лоры был ребенок, и вы это знаете. Не вижу причины вашего молчания, — произнесла, наконец, Юля и отодвинула от себя чашку с остывшим кофе. Возможно, смерть Лоры как-то связана с ее прошлым, а вы не хотите помочь следствию. Кутина вспыхнула и откинулась на спинку стула. Халат ее распахнулся, и Юля увидела бледную в коричневых пигментных пятнах грудь. У нее не было ребенка. Она его не доносила. Это было до ее брака с Садовниковым. «Вы знаете, от кого была беременна Лора?» «Понятия не имею. Если бы даже я хотела узнать имя подонка. Который подпилил стремянку. Я не посмела спросить Лору, кто был этот мужчина. О какой стремянке идет речь?» Когда она пришла ко мне впервые, я сразу же поняла, что она рожала. Я спросила ее об этом, и она как-то уклончиво объяснила, что была очень давно беременна от человека, который, не пожелав оставить ребенка, подстроил ее падение со стремянки. Она тогда преподавала в школе? Ничего не могу сказать. Возможно. Он подпилил стремянку? Да, кажется так. «Галина, а вы не знаете адрес, где раньше жила Лора и ее девичья фамилия?» «Казарина. А жила она рядом с городским парком. Но где точно, не знаю. Я же там не была. Просто она мне сама как-то рассказывала. «Надя, это я», — говорила Юля по сотовому из машины. «Приготовь мне, пожалуйста, что-нибудь поесть». Юйка, приезжай быстрее! Мы тут все собрались отметить начало твоей самостоятельной деятельности. Крымов купил шампанское, торт!» «Надюха, ты случаем еще не выпила?» «Еще нет, но ужасно хочется!» Мазановы внесли довольно приличную сумму. Крымов радуется, как ребенок. Хотя сама знаешь, что значит его хорошее настроение. Пшик! Утром пришел мрачнее тучи, говорил что-то про похороны... «Но я не поняла. Он что, собирается появиться на похоронах Садовниковых?» «Это похвально. Пусть все увидят, что человек работает», — не могла не съязвить Юля. «Ладно, еду, но только на полчаса, не больше, потому что мне надо еще успеть в гостиницу к Лизе, сестре Лоры, а потом обязательно заехать к Марте Бас. Я обещала, а не приехала» а с Крымовым и его золотоволосой подружкой тебе поговорить не хочется? Ужас, как не хочется, но придется. В агентстве действительно ощущался праздник. Им пахло еще в коридоре. Когда же Юля вошла в приемную, то увидела красиво сервированный стол, заставленный прозрачными мисочками с салатами, закусками и бутылками. В центре стола, Стояли торт и рядом букет маленьких желтых ризантем. За столом томился голодный, сразу видно по глазам, Шубин, рубаха «Парень Крымов», а вокруг стола, как заведенная, бегала одетая в элегантный брючный костюм, Щукина. «Ну, все, сели, садись, Юлька, еще немного, и мы сожрали бы не только еду, но и друг друга». Щукина устало плюхнулась на стул. «Ты заперлась?» Заперлась, пробормотала еще ничего не понимающая Юля и с удивлением посмотрела на Крымова, который наливал ей фужер шампанское. «Крымов, ты что, обалдел? Я же за рулем!» «На сегодня все отменяется! Отдыхаем!» Она поняла, что он уже наторжествовался до предела. От него вкусно пахло коньяком. «С какой стати пьем и гуляем?» спросила она делая вид что ничего не понимает у кого-то день рождения что ли у тебя ласточка и крымов обхватил ее своими лапищами сегодня день рождения великой сыщицы двадцатого века юля александровны земцовой поздравляю послушай крымов неужели мазанова заплатили тебе десять тысяч баксов заплатили шепотом дурашливо прохихикал Крымов. «И я с дуру напился!» Юля бросила взгляд на Шубина. Тот молча поглощал салат. Он правильно делал. Силы ему сейчас ох как понадобятся. Он не обращает внимания на поведение Крымова. Что ж, это его дело. «Надя, ты мне можешь объяснить, что же все-таки происходит?» «Юль, ну тебе же сказали! Отмечаем первый крупный гонорар и пьем за твое здоровье, потому что это ты нашла клиентов. Ты сама с риском для жизни начала это расследование. Ты вообще умница!» «Крымов, а что скажешь ты?» Юля положила себе в тарелку мясной салат и несколько маслин. «Ничего?» «Можно я только выпью и поем?» Он икнул, и сразу же стало тихо. Было слышно, как за стенами проезжают машины. Крымов, красавец Крымов, не был похож сам на себя. «Жень, с тобой все в порядке?» Он выпил и опустил голову почти в тарелку. Тяжело, надсадно отсадно вздохнул. «Ребята, я, похоже, зашился» меня куда-то несет. Я ничего не понимаю. Короче, так... Он поднял голову и посмотрел на Юлю своими ярко-голубыми глазами. Девушка, с которой у меня столько проблем, ее зовут Полина Пескова, так? Юля уронила вилку. Шубин бросился ее поднимать. Воздух в приемной стал густым, как желе и словно запахло дымом. «Герман Соболев — ее брат, причем родной, завтра похороны!» «Соболев?» Юля еще раз уронила вилку, вернее, даже не уронила, а швырнула ее, не глядя, и поднялась из-за стола. «Крымов, знаешь, как это называется?» Она резко села. Шубин протер ее вилку и осторожно положил возле тарелки. — Успокойся, он пьяный, — успел шепнуть ей Игорь. — Знаю, но у нее такое горе. Юй, ты же была там. — А почему же гроб был пустой? — спросила она. — Я думала, что вы там репетируете спектакль под названием «Смерть Земцовой». — Ну, ты сказанула, — хмыкнул Крымов и поймал вилкой, — скользающий соленый рыжик. Его еще не привезли. И только сейчас Юля обратила внимание на притихшую за столом Щукину. Взгляды их встретились. — Я сегодня принесла копию экспертизы на Соболева, — проговорила в раз посерьезневшая Надя. — Это хорошо, что вы все сидите, потому что, мне кажется что мы с вами крепко влипли. — Пейте, кушайте! — она качала головой, и Юля ничего не могла понять. — В чем дело, Надя? Говори яснее. А то, что Соболев, как я уже и говорила вчера, был убит ядом, но не простым, а очень редким, используемым, скажем так, в государственных целях. Рецинк! Юли слышала уже об этом яде. Им обрабатывают касторовые бобы. Используется рецин исключительно секретными службами. Но, разумеется, не для обработки касторовых бобов, а для ликвидации людей. Так вот почему Щукина сказала, что они влипли. Но кому надо было убивать какого-то парнишку таким редким ядом? Да еще при помощи капсулы. Юля задавала этот вопрос прежде всего себе. «Что такого особенного он себя представлял, чтобы его убили таким необычным способом?» «Наверное, работал Либо на контрразведку, либо против нее». «Ничего умнее мне в голову пока не пришло», сказала Надя. «Крымов». А ты ничего не собираешься нам рассказать про Полину и ее брата? Рицин. Крымов курил, с каким-то отчаянием втягивая в себя дым, и нервно качал ногой, закинутой на ногу. Указательный палец его левой руки барабанил по пачке с сигаретами. — Ничего себе! Рицин! — Женя, где была твоя девушка в ночь с двадцать седьмого? «На 28 сентября», — спросила Юля как можно спокойнее и даже умудрилась сделать себе сложный, хотя и крохотный, бутерброд из хлеба, масла, икры и лимона, который сразу же и отправила в рот. Крымов встряхнул пепел в шампанское и пожал плечами. «У меня, конечно. Это я хорошо помню». «Тогда ответь. Как же могло случиться, что в квартире Садовниковых Обнаружены не только отпечатки ее пальчиков, волосы и следы ее обуви, но и платье. Да что там платье И трусики со следами спермы покойного садовника. Она все же сказала это, но сладости от своей мести не ощутила. Наоборот, ее охватило какое-то неприятное чувство годливости. «Она была со мной». Крымов сжал кулак и осторожно поставил его рядом со своей тарелкой, едва сдерживаясь, наверное, чтобы не разнести к чертям собачьим весь стол. — Но ведь я же звонила тебе в ту ночь, и ты сказал мне, что один. — Мало ли, что я тебе говорил! — зло гаркнул он, откидываясь на спинку стула. — Этого не может быть! — Да, было такое, что я проснулся, а ее нет, но я подумал, что она... Ушла в туалет, например, или попить воды. Ты не искал ее тогда? Зачем? Я перевернулся на другой бок и спокойно уснул. А утром? Рано утром. Юля имела в виду шесть утра, время, когда она начала следить за подъездом дома, где жили Садовниковы, и увидела прогуливающуюся с кокер-спаниелем девушку в розовом платье. Рано утром она бегала куда-то за молоком, но потом вернулась. А что? Она принесла молоко? Нет, сказала, что опоздала. А что у нее было на голове? Не помнишь? Помню. У нее есть такая узкая косынка, которой она стягивает волосы на затылке, когда они ей мешают. Но при чем здесь ее голова и косынка? Она что, уже успела кого-нибудь удушить ею? «А что было надето на ней? Тоже помнишь?» «Помню, конечно. Платье такое открытое, легкое, розового цвета». Юля достала из сумочки поясок от розового сарафана. «Такое было платье!» Он взял пояс в руки и внимательно посмотрел на Юлю. «Откуда это у тебя?» «Крымов, я не уверена, конечно, что ты сейчас в состоянии уловить мою мысль» но не могу промолчать. Это выше моих сил. Так вот, твоя подружка, Полина Пескова, с тобой в ночь с 27 на 28 не ночевала. Вспомни, пожалуйста, в чем она пришла к тебе. Он смотрел на нее, трезвее на глазах. Но вот в чем пришла к нему Полина, вспомнить так и не смог. — Хорошо, тогда сделаем так. Мы с Надей сейчас выйдем, а ты в это время постараешься вспомнить, во что была одета Полина вечером 27 сентября, когда пришла к тебе, хорошо? Надя уже и сама обо всем догадалась и, прихватив пакет, вышла вслед за Юлией из приемной.